Глава одиннадцатая. Элиза. жаркое из телячьей печени с маринованными лимонами. В полковнике Мартине и его супруге есть что-то неприятное. Какой-то холод в глубине глаз. Мама ходит перед ними на задних лапках, старается во всем угодить. Когда я замечаю, что им не хватает теплоты, она набрасывается на меня, обвиняя высокомерие, на которое я не имею права. «Можешь оставаться на кухне», надменно заявляет она. «Но будь осмотрительна. Не то наши постояльцы подумают, что мы не можем позволить себе настоящую кухарку». Меня это возмущает. «Разве приготовленные мной блюда хуже, чем у настоящей кухарки?» «Вот и прекрасно, мне больше нравится на кухне», лаконично отвечаю я. Мартины каждый день отправляются в наемном экипаже в Танбридж-Уэллс, а я готовлю еду и записываю рецепты. Я переписываю их по много раз, ведь они должны быть не просто точными и аккуратными, а изящными и тонкими. Порой я откладываю рецепты и сочиняю несколько стихотворных строк. Переходы от кулинарии к поэзии позволяют мне сохранить остроту ума и тонкость слуха. Благодаря им я могу поймать ритм, уловить темп каждой строчки, будь то стихотворение или рецепт. С каждым днём слова приходят всё легче и стремительнее, и я понимаю, что дело в чём-то ещё. Задумавшись об этом впервые, я поднимаю голову и вижу «Н». В голову приходит ещё одна странная мысль. Прилив вдохновения вызывает она. Я боялась её вторжения в свою уединённую жизнь. Вместо этого она меня вдохновляет. Вся такая тоненькая, невесомая, будто миндальный лепесток. Лопатки торчат, как крылышки, а огромные глаза блестят, словно церковные свечи в темноте. Подошвы ботинок вот-вот отвалятся. Тем не менее у нее тонкий вкус, способный распознавать малейшие оттенки. Порой я ловлю себя на мысли, что присутствие н придает особый смысл самым незначительным мелочам. Я не могу этого объяснить, но понимаю каким-то шестым чувством. И знаю, что эту неуместную привязанность необходимо скрывать от бдительного взора моей матери. Но у нас быстро устанавливается ежедневный распорядок. Мы начинаем готовить еду для полковника Мартина и его супруги с первыми лучами солнца, чтобы иметь запас времени и, если нужно, приготовить блюдо два или три раза. Затем эн убирает на кухне, а я пишу. В первый день я ушла в гостиную, чтобы составить рецепт песочного пирога, который мы два раза не допекли а затем сожгли до угольков, испортив в процессе приготовления целый фунт отборного почечного жира. Мои нервы были на пределе, ничего не выходило, да еще мама возмущалась, что весь дом пропах горелым жиром. Тогда я вернулась на кухню и стала писать за сосновым столом. А Энн суетилась вокруг, мыла посуду и прибирала. Плеск воды, шуршание швабры по каменному полу, скрип песка и соли. Все эти звуки меня успокаивали, и с тех пор я пишу рецепты только на кухне. Затем перекусываю с мамой в столовой, а после этого мы с Энн готовим обед. Если блюда не слишком замысловатые, я могу чередовать рецепты со стихами. Через несколько дней после прибытия читы Мартин я решаю отправить новое стихотворение в один из лучших литературных ежегодников «Реликвию». У него самая красивая и чудесная обложка. Я отправляю рукопись с почтовой каретой, и меня охватывает чувство свершения, достижения. После, когда я пишу короткий рецепты жарковой из стелячей печени с маринованными лимонами, я вижу в словах поэзию и чувствую легкий трепет. Рецепт может быть столь же прекрасным, как стихотворение, полезным и красивым. Это не обязательно тяжеловесный набор сухих указаний. Возьмите нежную, светлую печень, вымочите ее на ночь в хорошем уксусе с мелко нарезанным луком и ароматными травами. Обжарьте на сильном огне. Впервые после бегства отца в кале у меня появляется цель. Я словно обретаю себя, как будто получая хоть какое-то право на существование. Быть может, моя жизнь не будет безрадостной и убогой. Быть может, создание рецептов будет питать и поддерживать меня, подобно поэзии. Быть может, я стану чем-то большим, чем старая дева. Я настолько погружена в работу, что едва замечаю Мартинов и начисто забываю об их странной холодности. Лишь впоследствии я начинаю сожалеть, что увлеченная своим возрождением совсем не обращала на них внимания. Но к тому времени оказывается слишком поздно.